Владимир насторожился. Из рассказов брата он знал, что тайная полиция предлагает некоторым революционерам стать предателями. И теперь он, похоже, убедился сам. Условие одно, Владимир. Вы должны прекратить всякую противоправительственную деятельность. Если вы согласны, будем прощаться на этом. Я не совсем понял вас, господин подполковник ответил Владимир. Судейкин не ответил, рассматривал похудевшего Владимира. Все его мысли, колебания и тревоги были известны Георгию Парфировичу. Молчание затягивалось. Вам, вероятно, что-то нужно от меня, господин подполковник, не выдержал Владимир. Мне, молодой человек, от вас надо то, о чем я уже сказал. И если я соглашусь на ваши условия, то в самом деле могу быть свободным, уточнил Владимир. Да, хоть сейчас же, заверил его Судейкин. Хорошо, я согласен с вашим условием. Подтвердите свое согласие письменно, сказал Судейкин и протянул Владимиру лист бумаги. Владимир взял бумагу. «Берите ручку», – предложил Георгий Порфирьевич. Впервые в своей жизни Владимир оказался в такой ситуации и не знал, правильно ли он поступает. Но как только он вспомнил холодную и вонючую камеру, в которой его содержали, скудное питание и другие неудобства заключения, стал по. Колебаться, хотелось на свободу, хотелось домой. Что вас смущает? Участливо спросил судейкин. Вероятно, после освобождения я буду вам чем-то обязан? Спросил Владимир. Лично мне вы ничем не будете обязаны. Пишите обязательства, идите, ради бога, отсюда идите. Или вам здесь очень нравится... «Нет, конечно, не нравится», – вырвалось у Владимира. «Ну так пишите и уходите», – пододвинул чернильницу с ручкой судейкин Владимиру. «Что писать? Подскажите», – попросил Владимир. Когда обязательство было написано, Георгий Парфиревич положил его в папку и сказал и «Итак». «Молодой человек, вы приняли правильное решение и тем самым избежали наказания. Я помог вам. Теперь и вы помогите мне». «Как то я должен помочь вам?» – удивился и насторожился Владимир. «Удерживайте других, вот таких молодых, как вы, от неправильных шагов, И этим самым вы поможете правительству.